Глава 32 Браслет феи со щелчком упал в траву. Я подняла руки, взялась за рукава рубашки своего любимого и потянулась к нему. Без слов он все понял и поцеловал. «Позже, все позже. Разберемся с проблемами с его проклятием. Будем очень много разговаривать, и я выясню, в какой момент он влюбился в меня. Почему не сказал раньше?» почему я не сказала раньше? Ведь оказалось, это было так просто, и сегодня у нас был бы не первый, а десятый или сотый поцелуй. Я слегка отстранилась от губ берила только для того, чтобы перевести дыхание. Намеревалась бесстыдно продолжить, но возглас карминиты вернул нас в реальность. Я приподнялась и оглянулась на кармениту. Она придерживала голову ясписа и смотрела на него, шмыгая носом. Карменита! Служанка словно очнулась и посмотрела на нас. «Моя принцесса, какое облегчение, что вы живы! Я... я... нет мне прощения! Я должна была убедиться, что вы в порядке! Но к вам побежал господин Берил, а потом я увидела, что господин Яспис еле дышит, и...» Карменита разрыдалась. «Все нормально, я в порядке, позаботься о Ясписе!» Она кивнула. А затем вдруг ее лицо переменилось, оно озарилось надеждой. «Он пошевелился! Господин Яспис, вы уже можете говорить хм -хм". Не без помощи Берила я встала. Нога не слушалась, так что пришлось опереться на него. Любимый нахмурился и пообещал разобраться, недобро глянув на обсидиана, который все так же лежал на кусте роз. Взял на руки и донес до карминиты. Берилл поставил меня, убедившись, что все в порядке, присел и ощупал руку Ясписа, нашел пульс. — Если я правильно понимаю, это было заклинание, что обездвиживает человека, да? Яспис медленно и еле заметно кивнул. — А значит, у нас проблемы. Он пошевелился и смог мычать, — продолжал Берилл. Он встал и приобнял меня, помогая стоять. Я благодарно улыбнулась, чувствуя привычное тепло и трепет от его прикосновения. «Какая же это проблема, господин Берилл! Хмуро глянула на него карменито и прижала колдуна крепче. «Раз это проходит, высока вероятность, что у второго колдуна тоже». Теперь ясно, что произошло. Заклинание отразилось от меня, как было и с заклинанием Ясписа. Но раз волшебство феи начало исчезать, то отразилось не полностью. Я сейчас не могла двигать только одной ногой, и рука тоже слушалась плохо. Значит, обсидиан зеркально мог шевелить сейчас лишь одной ногой и, возможно, рукой. «Господину обсидиану мы не интересны, Ему нужны только яйца», — прояснила я ситуацию. Яспис издал звук, похожий на кашель. При этом уголки его губ приподнялись. «Что же он нашел тут смешного?» Я не собираюсь отдавать малышей. Он же их убьет. Карменита прижала сумку с яйцами феникса. Ох, карменита, но ну мы же о них все равно не сможем позаботиться. Я потерла лоб. Смогу, твердо возразила карменита, а затем сделала несчастное выражение лица. Пожалуйста, господин Яспис подскажет, как за ними ухаживать. Скорее, как их приготовить. — хотела сказать я, но промолчала, спасая образ Ясписа. — Будь по-твоему. Между карменитой и Обсидианом я выбрала того, кто мне ближе. Колдуна тоже было немного жаль. Не знаю, что именно он хотел сделать, но что-то важное для него. Что бы он не хотел, надеюсь, он тоже достигнет цели, как и я. Наверняка найдет другие способы. — Это не очень хорошая идея, — подумав, возразил Берилл. — Ты, наконец, расколдована. Проблема решена. Надо возвращаться в замок. Нам совсем ни к чему колдун, преследующий нас, чтобы забрать свои яйца. — Но мы можем все объяснить господину обсидиану! — Карменита перевела жалостливый взгляд с меня на Берила, который скептически хмыкнул. — А если нет, вы же найдете способ обезвредить колдуна, господин Берил? Берил тяжело вздохнул. Если яспис может понемногу шевелиться, то вскоре сможет и обсидиан. Я свяжу его. Но яйца предлагаю оставить здесь. И Берилл нехотя отпустил меня и зашагал к обсидиану. — Ваше Высочество, уговорите господина Берила, — зашептала карменита. Впервые я не знала, что делать. — кормените я обязана на остаток жизни, фениксов жалко. Но Берил намного опытнее в вопросах с колдунами. Как бы опрометчивое решение не аукнулось нам потом. Однако уговаривать никого не пришлось. Не сделав и четырех шагов, Берил остановился и, кажется, ругнулся. — Что случилось? — забеспокоилась я. — Дамы! — Берил повернулся к нам и широким жестом обвел участок возле домика колдуна. — Вы видите обсидиана? — Нет, — ответила карменита. На примятом куске роз действительно никого не было. «И я нет, а он где-то есть». «Он сбежал», — озвучила я очевидная. «Но почему?» «Колдуны не любят казаться слабыми. Видимо, избавится полностью от заклятия и вернется». «Предлагаю нам до этого момента отсюда уйти». «Терять время мы не стали. Уговорить кармениту, оставить яйца не вышло». Яспис вскоре смог двигаться, хотя медленно и неуклюже. Чуть не упал на кармениту, когда пытался встать. Берил помогал мне идти, хотя, положа руку на сердце, помощи мне уже не требовалось. Но меня все устраивало. Это повод быть к нему ближе, идти под руку, прижавшись друг к другу. Я шла и то и дело смотрела на него. Сердце стучало часто и громко, то ли от быстрого шага, то ли от радости. Он любит меня. Нужно обязательно придумать способ быть вместе. Расспросить его подробнее о проклятии, уговорить отца. Ведь генерал-партия не хуже того герцога. — С яйцами этого и зря, конечно, — подал голос Яспис. — Вы, наконец-то, можете говорить, господин колдун? — обрадовалась я. — Просто Яспис. Я в порядке. — Тогда хватит на мне виснуть, — вспылила карменита. Тц! Он нехотя отстранился от нее. — Ладно, я вам помогу. Пока обсидиан не набрал силу, я снова легко с ним справлюсь. Я отстранилась от Берила тоже с неохотой. Если наш колдун уже восстановился, то и мне не стоит изображать больную и опираться на Берила. — Я правильно понял. Заточил в дерево обсидиана именно ты, Яспис? — задумчиво спросил Берил. — А кто еще? — приосанился колдун. «Понятно. Так что же он вылез из этого дерева?» «Из-за принцессы», — пожал плечами Яспис, а все оглянулись на меня. «Когда я был ежом, то не успел обновить заклинание». «Вот как!» — извиняться было сейчас неуместно. В тот момент я не знала всей ситуации и опасалась Ясписа. Да и обсидиан пока что ничего плохого не сделал. «За что его там запечатали? Кажется, тянул чужие силы». «Замрите!» — вдруг вытянул руку наш колдун. «Предлагаю, пока есть время, уйти как можно дальше. Я могу вас перенести примерно на расстояние в день пути от границы леса». «Правда?» — я приободрилась. Скорее, хотелось попасть домой. С другой стороны, и как можно дольше вот так идти рядом с Бериллом, тоже было неплохо. «Да! Встаньте тут! Замрите!» Я смахал руками, а мы слушались. «А теперь на счет три сделайте шаг вперед!» Мы переглянулись, Берилл еле заметно кивнул, и мы одновременно шагнули. Перед глазами за миг пронеслись размытые зелено-коричневые пятна, мелькнуло небо, а когда нога коснулась земли, завершая шаг, я с удивлением обнаружила себя и остальных совершенно в другом месте. Кажется, не сильно далеко от домика гномов. «Давайте устроим привал, я устал!» — вдруг заявил Яспис. — Об Обсидиане не волнуйтесь. С его силами он нас сейчас не найдет. Я об этом позабочусь. Мы согласились. Берил ушел за хворостом, а меня не пустил, сказав, чтобы восстанавливалась после колдовства. Карменита тоже осталась и теперь расспрашивала Ясписа, как ухаживать за фениксами. На удивление колдун отвечал уверенно и правдоподобно. «Не думала, что ты и вправду знаешь, как помочь им вылупиться», — заметила я. «О, я знаю, как этому помешать. Значит, если делать наоборот, они вылупятся». Я промолчала. Как раз вернулся Берилл. Он скинул хворост и тронул меня за плечо. «Агата, у меня есть одно предложение». Загадочно начал он.